Это совершенно беспроцентная суда, милая сестрица. Предлагаю вам ее как родственник, как искренний друг. Тридцать тысяч звонкой монеты на целый год. Пухлые щеки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 Мюнкли скользит жадным взглядом по гербу над камином, по развешенному оружию, по кабаньям и оленям головам. Летится и думает, ты надеешься, что меня по дороге прикончат разбойники или что мы не сможем вернуть долг, и тогда твоя мечта осуществится. Теофель станет твоим, но год это так много. За это время я умру, но вызволю отца».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 — Дорогой братец, — язвительно говорила она, — я приму твою великодушную помощь, но с некоторыми условиями. Ты получишь, Теофельс, заклад. Однако в течение года жить здесь будет твоя супруга, а ты не будешь иметь права даже переступить порог замка. Коммерс-советник в первое мгновение просиял, его мечта была близка к осуществлению, потом заморгал разину рот. — А... А... Как же исполнение законных супружеских прав? Хотя бы раз в неделю, по субботам. Летиция рассмеялась, надо признать, очень недобро. Пока тёфель мой под крышей фон Дорнов ты не будешь. Я был эпатирован вульгарностью использованного ею глаголом. Грубыми словами меня не удивишь. Я старый морской бродяга, но ведь... Это девица из благородной семьи, воспитанница английского пансиона. Год спокойной жизни вдали от постылого муженька. Вот прощальный подарок, который летица сделала своей дорогой подруге. Глаза Иеронимуса мюнхля сверкнули злобой. Вечно мокрый нос издал хлюпающий звук, но кузан стерпел и смиренно развел руками. Унизительное условие было принято. Еще я не понял, что означает подпись «Твоя самая любящая верная подруга Эппина». «Эппина» по-французски значит «колючка», но потом перевел это слово на немецкий, вышло «дорн» и даже не стал рыться в памяти. Сам сообразил, не иначе старинная пансионная кличка. С такой фамилией и с таким характером, как у моей подопечной, франкоязычные соученицы из флоранских семей должны были прозвать ее именно так». Заклеив письмо с Ургучем и оттиснув свою печатку, Летиция тут же написала второе письмо, короткое и деловое. Она извещала высокоуважаемого месьера Лефевра, что нынче в девятом часу вечера посетит его, дабы обсудить условия сделки и познакомиться с капитаном ДССР. Тон письма был сух и повелителен, так пишет исполнителю требовательный заказчик. «Положительно». Я восхищался своей медноволосой питомицей.